Глава 6. Наводить порядок в новых владениях оказалось непросто, хотя размеры их были меньше иного кубанского совхоза, а общие владения Померанского были сейчас где-то на уровне мелкого такого райцентра. Впрочем, по европейским меркам он уже мог называться настоящим правителем. С дипломатической точки зрения не все было настолько однозначно для публики. Шведский парламент захват поддержал единогласно. Земли всё равно не входили в зону их интересов. а ключевые персонажи были в курсе готовящегося захвата. Дания была далеко не единогласна. Не так давно она и сама претендовала на них. Перевес голосов был мизерный, да и то за счет заранее продуманных действий и, чего уж скрывать, шантажа отдельных личностей. Поддержала и Россия, а вот Пруссия встала на дыбы. Дело было не только в союзе страны с Англией и Францией, но и в самом фридрихе Тот буквально исходил пеной, рассказывая о молодом хищнике, который поставит Европу на дыбы. Проще говоря, ему не нужен был конкурент под боком. Но брицать оружием не вышло. австрия как и было обговорено, высказала свою фи достаточно формально и на союз с Пруссией, призывающую вернуть земли законным владельцам, не пошла. Законных владельцев у земель давно не было. Они переходили из рук в руки больше столетия, и реально на них мог претендовать только Грифич, или же, в меньшей степени, Никлоттинги. Но всем было ясно, что под законным хозяином Фридрих подразумевает либо себя, Либо кого угодно, лишь бы эти клочки земли так и остались мелкими, условно-независимыми владениями, которые он сможет потом подобрать. А Острежи, пусть и была в достаточно формальном союзе с Францией и Англией, но не с Пруссией. Такой вот дипломатический выверт. А что удивляться-то? Пруссия для страны — враг старинный, и усиливать его — ищите идиотов в другом месте. Так что Мария Терезия отправила войска и флот показать флаг на границах, но дальше этого дело не пошло. Как раз сейчас у России были свободные войска, да и сам Померанский располагал достаточно внушительными силами. В общем, императрица погремела оружием и показала, что выполняется союзнические обязательства, не более. Драться с Россией за клочки земли, которые по ряду причин все равно невозможно присоединить, с Россией, с которой уже заключили секретный договор о частичном разделе большой и вкусной Польши. В итоге завоевание Рюгина признали, но по-разному. Союзники в полной мере... это же австрия с оговорками как бы нехотя никаких проблем от этого в будущем возникнуть не могло просто на дипломатическом языке это означало что страна без восторга относится к происходящему однако были и проблемы причем достаточно многочисленные пусть и не самые серьезные тем не менее они требовали от владимира задержаться так что после переписки с императором и румянцевым он попросил отставки как генерал квартирмейстер Но не было сейчас возможности выполнять работу на должном уровне, и на место Регина назначили Потемкина. Загвардейца единодушно опросил как сам принц, так и румянцев, да и сам Петр Федорович был настроен к нему вполне благодушно. Вот и стал Григорий Александрович генерал-квартирмейстером армии, получив заодно звание генерал-породчика. А проблемы у Грифича были многочисленные. Прежде всего юнкера, которые буквально бесились из-за отмены привилегий. «Ну что там, юрген «А, траванул зачинщика. Да так, что следы ведут к другому». «Чисто?» Глава разведки и контрразведки с иронией посмотрел на принца. «Ладно», — поднял тот руки. «Устал, ерунду говорю». «Действительно ерунду. Юрген был профи такого уровня, что хоть за эталон бери». «Вы, ах! Но жестокость была вынужденной, и действовать иначе было проблематично. А, собственно, как иначе? Если не травить, шантажировать, подкупать...» вскоре придется убивать уже не десятки, а тысячи людей, тех самых юнкеров вместе с семьями, когда они начнут восстание. Смягчить условия и сделать выход крестьян из рабства постепенным, так дворяне не хотят лишаться своих привилегий в принципе. Вот и приходилось. Разумеется, действовал он не только террором. Параллельно формировались подразделения для войны с турками, трофеи. Отсылались целые отряды, желающие поступить непосредственно на русскую службу, минуя посредника Померанского. да собственно говоря далеко не везде помещики вели себя настолько неадекватно встречались и люди вполне вменяемые проблема была скорее в некоей корпоративной солидарности и даже противники рабовладения крепостничества в случае серьезного конфликта могли встать на сторону собратьев крепостников ну и приходилось вилять янкера были силой с которой приходилось считаться не поладил бывший владетель барта с этим сословием не смог сформировать кавалерию из местных из наемников «Дороговато! Местные кавалерийские части формировались скорее по принципу профессионального ополчения, когда взамен сравнительно небольшого жалования предоставлялись большие по нескольку месяцев отпуска и вообще добрую половину времени они проводили в домашних стенах. На боеспособности это не сказывалось. Сейчас Гриффича спасала несколько вещей. Сравнительно небольшое количество помещиков, владеющих землей, последствия разорительных войн, надежда на трофеи в будущей войне с турками – Осторожная и, вместе с тем, решительная политика самого герцога. Ну и самое главное – мощная армия. Однако опираться только на штыки было нельзя. Сформированные полки стоили достаточно дорого и хотелось, чтобы они хоть как-то окупились. А для этого требовалось отправиться на войну, где были трофеи и жалования войска поступало от Петра. Поэтому... Господа, принц слегка поклонился представителям дворянства, собранного в бывшем дворце шведского правительства – Ну а теперь резиденция Грифича. Дождался ответных поклонов и продолжил. Не буду скрывать, между нами есть разногласия, и все знают, какие именно. Крепостное право кажется вам чем-то незыблемым, пришедшим от предков. Не буду вдаваться в историю, скажу лишь, что оно ушло в прошлое и ушло окончательно. Шум и брецание шпагами, недовольные возгласы. Рюгин поднял руки и громко, перекрикивая собрание, прокричал. «Дайте договорить!» Постепенно шум смолк. Крепостное право ушло в прошлое, и вот почему не секрет, что постоянные войны разорили эти земли. Согласные возгласы с места знаменитой немецкой дисциплиной здесь не очень пахло. Разорили, и в итоге большая часть помещиков стала нищей. Правильно? Да, правильно. Чего уж там, — недовольно сказал пожилой барон Фольгест, один из самых известных парламентариев. Зависимых крестьян по разным причинам осталось сравнительно мало, а независимые... Скажем так, они не горят желанием снова становиться крепостными, и ситуация была достаточно взрывоопасной. «Да мы их одними ножнами!» — выкрикнул с места какой-то юнец. Владимир демонстративно закатил глаза. «Ножнами? А вы вспомните, сколько из них успели повоевать? Начни мы сейчас ножнами, и усадьбы заполыхают. Ведь было уже такое?» «Было. И заполыхают они вместе с вашими детьми и женами. Смогу я подавить такое восстание?» «Да, но после этого мои и ваши земли будут разорены окончательно. И сколько еще янкеров разорятся? Сколько дворян станет жить на подачке богатых родственников? Это если такие родственники вообще имеются?» Задумались, и Померанский добил. «Самое же главное, что реально претендовать на какие-то феодальные привилегии сможет каждый десятый из вас, не более. Для остальных они просто бессмысленны. И вы предлагаете начать войну с собственным народом, «Ради того, чтобы вернуть эти привилегии немногим, и при этом жить на разоренных землях?» Герцог развел руками, демонстрируя удивление таким идиотизмом. «Это наши исконные...» — начал было все тот же юнец. «Насчет исконных я бы поспорил, но не буду. В конце концов, мы сейчас апеллируем не к чувствам, а разуму. А разум говорит, что воевать лучше на чужих землях, причем богатых». Послышались свежки. Бывалые вояки оценили слова Грифича. Стал Фольгест. «Герцог, вы предлагаете отступиться и пожертвовать привилегиями потому, что их все равно не получится удержать? Ну, или получится, но ценой окончательного разорения большинства из нас?» «Точку, барон!» — благосклонно кивнул Рюгин немолодому дворянину. «Допустим, мы с вами соглашаемся. Допустим, я сказал», — поднял руку мужчина, призывая дворян умолкнуть. «Тогда открывается множество возможностей», — ответил герцог. «Прежде всего война». сами знаете русские войска ведут успешные бои против турции но тем не менее потери имеются и они не откажутся получить в свои ряды опытных воинов да и не опытных, но обученных кто то захочет служить под моим началом кто то перейти в русскую армию сейчас есть возможность наконец то поправить на войне состояние блага она на сей раз происходит не в нашем доме а как быть таким как я с места встал немолодой уже однорукий мужчина воевать я уже не могу а поместье, пусть и крохотное, но как-то кормит. Лишусь крепостных, и хоть побираться иди, с отчаянием произнес он. Есть и мирные возможности, улыбнулся Рюгин. Не забывайте, что я начальник департамента образования. Дико не хватает учителей. Не буду обещать золотых гор, да и русский язык выучить придется. Учителей нужна много. Россия способна поглотить тысячи образованных людей, готовых учить. «Сейчас там строятся сотни школ, как престижные гимназии, так и школы для небогатых горожан с одним-двумя учителями. Нужны чиновники, но тут уже я могу меньше. Около полусотни мне нужно для моего департамента, и еще две-три сотни могу пристроить. Больше не обещаю». «А вдовы, сироты?» — внимательно смотрит на него барон. «В своих владениях я давно уже помогаю им. Теперь и здесь буду. Опять же, золотые гор обещаю». Но и сирот частично смогу пристроить на обучение в России. Определенный процент учащихся могу, как начальник департамента. С вдовами тоже проблема частично решаема. Пристраиваю компаньонками, гувернантками, домашними учителями для девиц-дворянок. В конце концов, в бергане и в Ольгосте есть приюты. Ольгост вздохнул и сказал. Минуточку внимания. Вы знаете, что я богатый помещик, да и в торговых делах человек не последний. Крепостных у меня немало и... Я склонен согласиться с аргументами герцога. Пусть лично мне это и не выгодно, но для наших земель другого выхода просто нет. Сейчас мы стоим на распутье и выбираем. Либо мы лишаемся каких-то привилегий, получая взамен уверенность в будущем, либо держимся за них и лишаемся всего. «Минуточку!» — повысил он голос, перекрикивая собрание. «Хочу напоследок напомнить вам, что герцог Померанский известен тем, что выполняет все свои обещания». Далее, он известен как ручительный хозяин, успевший всего за несколько лет поднять экономику разоренных земель до весьма приличного уровня. Я голосую за предложение герцога Померанского.